Катерина темная. Древняя магия. Книга 1. Личная проблема темного хранителя. Читает леди Арфа. Работа первая. Перевод. «Ауч!» — воскликнула я, схватившись за голову. Выпрямившись, обиженно посмотрела на стол, под который полезла за упавшим пером. Поспешила, ударилась головой. «Антар!» — раздался командный женский голос. «Между нами были два метра до двери, сама дверь, длинный коридор и, скорее всего, еще часть лестницы. Магией для усиления звука начальница не пользовалась, но даже так слышно было приотлично». «Ну вот что ей опять от меня надо, а?» «Удачи!» — тихо сказала коллега, продолжая шустро вписывать данные в бланк. «Наши столы стояли друг напротив друга». «Подругами нас не назовешь», но на хороших приятельниц тянули. Несколько раз даже прикрывали друг друга перед магистром Сарик. «Она мне понадобится», — еще тише ответила я, усаживаясь на стул и пододвигаясь ближе к рабочему месту. Дверь распахнулась без стука. Он просто был не нужен после столь громкого объявления «Я иду», Хотя хм, руководитель в принципе не считала нужным стучаться. Ее владение, значит, может делать, что хочет. «Потерпи всего лишь год», — говорила я себе. «Ты только выпустилась, получишь опыт, устроишься в место получше». «Антар!» — гневно назвала имя моей семьи женщина в дорогом красном костюме. «Да, магистр Сарик», — вежливо произнесла, подняв голову от бумаг что вам угодно». Хотя она выглядела так, словно готова была меня убить, это ничего не значило. Наша прекрасная начальница с таким же выражением лица могла как уволить, так и в должности повысить, хотя последнее, в принципе, для сотрудников данной организации из разряда невозможного. «Собирайся», — велела она. Мои глаза округлились. Работа не предполагала никаких подъемов с рабочего места, кроме перерыва на обед и в дамскую комнату в случае необходимости. «Чего ты на меня так смотришь? Я неясно выразилась? Вещи свои собирай и следуй за мной!» «Меня что, увольняют? За что?» Коллега рядом даже голову подняла и удивленно посмотрела сначала на меня, потом на руководителя. «Ты же указывала в анкете, что готова к выездным мероприятиям!» Задала риторический вопрос женщина, коснувшись рукой сложной высокой прически, именуемой среди подчиненных башней смерти. «Я тебя перевожу. Пока временно, а там посмотрим». К «Куда?» Я все еще не могла справиться с шоком, поэтому продолжила сидеть, глядя на пришедшую круглыми глазами. Озвученный ею вопрос действительно существовал в документах при приеме на работу, но а, никогда еще никого не переводили. Обычно эту графу учитывали только у сотрудников с выездными мероприятиями. Мы ее заполняли ну, так, чтобы не пустовало. Начальница второй раз приложилась пальцами к прическе, коснувшись золотых волос. Это заставило меня очнуться и начать шустро собираться». Если сделает так в третьей, беды не миновать. Мне. от Оттого и башня смерти. Будешь работать в свежеоткрытом филиале в Инферно, — сказала блондинка. Мы снова в шоке переглянулись с коллегой. Та даже головы крутила осторожно, чтобы не привлечь к себе внимание блондинки, чей цвет волос менялся благодаря магии красоты стабильно два раза в месяц, вместе со всем гардеробом. «Инферно?» — воскликнула я, выпрямившись. — То самое? Мир-хранитель? — А ты знаешь еще какое-то инферно? — раздраженно спросила магистр Сарик. — антер мне надоело тебя ждать. Я даю две минуты, иначе будут последствия. А ты... — указала она на девушку за соседним столом. — Работай усерднее. И без того усердная сотрудница закивала, еще ниже склонилась над бумагами и стала строчить быстрее. Дверь за начальницей закрылась со стандартным «бам». Я продолжила быстро собирать вещи. Личных здесь мало, а какие брать рабочие, не знала. На всякий случай кое-что побросала из ящиков в сумку, шустро переобулась и поспешила к выходу. Увидев меня, женщина наколдовала временные нити, недовольно хмыкнула, будто желала моего опоздания, и первая направилась к лестнице. Я поспешила за ней, оскалившись вслед, пока она не видела. «График работы такой же», — начала говорить блондинка, цокая каблуками по ступенькам. «Возможен вызов в нерабочих часов, который оплачивается отдельно при должном...» С нажимом произнесла последнее слово она «оформлении». «Телепортист не предоставляется, жилье будет выделено в пешей доступности от замка». «Замка?» Кого еще замка? Магистр Сарик, успела влезть в паузу, во время которой женщина набирала воздух в грудь. О каком замке речь? Замки хранителя миров, конечно, обернулась она и недовольно на меня посмотрела. Мозгов не хватает самой понять. Когда-нибудь я ее придушу. Ясно, произнесла вежливо. Мысль о том, что замок на «Инферно» не в единственном экземпляре, не озвучила. «Задание тебе буду выдавать не я, еще не знаю кто», — продолжила женщина. «Мне будут отправлять ежедекадный отчет о твоей работе. Пока перевод оформлен временный, по окончании срока мы будем решать либо полностью переводить тебя в тот офис, либо увольнять». «Класс! Возврата назад у меня уже не будет». А спросить, хочу ли я в другой мир, это вообще пустое. Ну да, кто я такая? Как будто у меня могут быть какие-то планы или личная жизнь. Пфф, какие глупости!» «Когда отправление?» — спросила и следом за руководителем, взяла с вешалки легкое пальто. «Сейчас?» — ошарашила блондинка. «А а мои вещи?» — произнесла тише, «Она не перестает меня удивлять». А если у меня семья. Ну, да, даже если у меня никого нет, я. Ну, я же где-то живу. Мне нужно разобраться с делами, собраться и все такое. В выходные тебе выделят телепортиста. Он поможет с переездом, ответила магистр. А пока поживешь несколько дней налегке, купи там необходимое на первое время. Мы что, зря тебе зарплату платим? Ага, конечно. Я же сотни золотых получаю. Нет, тысячи. А ничего, что деньги у меня заканчиваются уже через два-три дня после получки? Сумма маленькая, хватает расходы покрыть, да прожить до следующего дня зачисления. Обращаться к родителям не стану. Не для того поругавшись с ними, заявила, что буду жить самостоятельно, и покинула дом с гордо поднятой головой. Шустро спустившись по лестнице к стоявшему на дорожке мужчине, начальница небрежно указала на меня». Я открыла рот, чтобы попросить зайти домой на пять минут, но нити телепортации опустились раньше, чем хоть один звук успел вырваться изо рта. — Нет, но я ее когда-нибудь точно убью! — Добро пожаловать в Миндарграй! — произнес телепортист. Остаточная магия рассеялась, и я открыла глаза. — Вау! — Впереди длинная аллея, по сторонам деревья с красными листьями, за ними дома в едином стиле. По выложенной камням дороги туда-сюда снует разнорасовый народ. Чисто, красиво, и ощущение какого-то благородства, что ли. Давно мечтала побывать в Миндарграе. Кто же знал, что я вот так вдруг в нем окажусь, да и не на экскурсии, а по работе? «Идемте» сказал мужчина. Нужно освободить телепортационные площадки. Я послушно направилась за ним, но через несколько шагов обернулась, чтобы посмотреть на выделяющиеся крупные платформы. Магистр Сарик с нами не переместилась. А вот это круто! Куда мы идем? Спросила, нагнав человека. Мне велено проводить вас в замок, ответил он. А вы не... Начала, думая, как правильно задать вопрос. Я не ваш коллега подобрал слова маг. «Я должен был забрать и передать вас стражам замка». «Стражам?» напряглась. Мужчина не ответил. Он молча продолжил путь. «Так, нужно успокоиться. Стража — это не всегда плохо. Наверное, они просто проводят меня к моему новому начальнику или начальнице. Все будет хорошо». Сердце продолжило стучать сильнее, проигнорировав попытку самоподдержки. Как же я не люблю, когда ничего не понятно? А все-таки замок самого хранителя миров — это же так здорово. О таком многие только мечтают. Я была в числе тех, кто и помыслить не мог, чтобы даже просто попасть на его территорию. А сейчас я буду там работать. Понятное дело, замок и его территория весьма обширны. Это вовсе не означает, что я когда-нибудь увижу хотя бы приближенных к хранителю, но... Похвастаться будет чем? А если еще позволят в библиотеку заглянуть? Может, у меня получится в этот раз достаточно подготовиться к вступительному экзамену в магистратуру? Обычных учебников из книжных лавок недостаточно, а нанимать какого-нибудь магистра? Финансов нет. Был у меня один вариант. Преподаватель из академии, ранее еще и куратор моей группы. Красавчик-демон с бордовыми крыльями и удивительно спокойным характером для его расы. Он предлагал мне бесплатные занятия, и я знала, что действительно будет готовить, не требуя ничего взамен, кроме усердия и будущего поступления в магистратуру, но... С меня хватит. Я по нему страдала. Сколько? Пять лет? Шесть? Больше что-то не хочется. А пара из нас даже во сне, где у него нет жены, получается несуразная. «Не, я как-нибудь сама». «Вообще-то в магистратуру не так и сложно поступить, если я окончил академию с хорошими оценками и действительно имеешь запас знаний. Но я замахнулась на факультет другого профиля. Академию окончила по общей магии, а в магистратуру собралась по древней. Это, конечно, не как исцелителя в боевика прыгать, однако и прямой связи нет. Часть вступительных по предметам, которых у меня не было». И даже без этого обычно вооружаются репетиторами, материалами и поступают, не видя проблемы. Часть я продолжала изучать в свободное время, но основной экзамен... В моем случае годной литературы по древней магии найти надо очень и очень постараться. А часто еще и сумму нехилую выложить за какой-нибудь древний томик. Меня и это не остановило. Я уже изучила почти все, что смогла найти. Но материалы... Они оказывались «Поверхностные, даже дорогие издания. И как с таким малым количеством знаний идти на экзамен?» Уверенности во мне не было, поэтому пока с магистратурой не выходило. Мы остановились у величественных распахнутых ворот, которые открывали вид на широкую длинную дорогу, ведущую к замку, а также газон и сады по сторонам. Телепортист передал какую-то бумажку стражнику, Затем они начали переговариваться на неизвестном мне языке. Меня никто хватать не собирался, мало ли. Поэтому я немного расслабилась. Пытаясь рассмотреть все и сразу начала крутить головой. Как же тут здорово! А замок какой огромный! На картинках он выглядел потрясающе. Не думала, что вживую будет еще лучше. «Идемте!» Отвлек меня мужчина от разглядывания крылатого, подлетевшего к одной из смотровых площадок. И все же у высших демонов крылья покрупнее будут, чем у обычных. Мощнее, что ли? Телепортист спокойно прошел через открытые ворота. Я же, переступая невидимую границу, чувствовала поднявшееся в груди приятное ощущение. Не верится. Я на территории замка хранителя пяти миров. Вау! Моя радость была столь велика, что скрыть ее оказалось сложно. На меня то и дело обращали внимание проходившие мимо люди. Еще бы, иду, улыбаюсь, как не особо здоровая. Да и плевать, что там обо мне думают. Я сейчас слишком рада. «Леди!» — воскликнул вампир, с которым мы чудом не встретились лбами, а хотя он выше меня минимум на голову, тюкнулась бы носом в грудь. «Извините!» — вежливо улыбнулась. Стоявшие неподалеку маги посмотрели на нас. Пара эльфов, демон и несколько теней, разбитые по грубкам. Мои губы снова растянулись в улыбке, и я поспешила за телепортистом. Теперь эмоции немного подуспокоились, позволяя мне быть более осознанной. Но любопытство ничуть не уменьшилось. Поэтому я продолжила крутить головой и рассматривать то очередную зону сада, то уходящую к зоне, похожую на тренировочную дорожку, то стоявших в стороне и о чем-то разговаривающих не людей. А ведь раньше в Инферно жили преимущественно высшие демоны до восхождения на престол нынешнего императора. За ним сюда переселилась нехилая часть и теней, а следом подтянулись и другие. Теперь здесь царит разнообразие – Но продолжают нередко встречаться и крылатые. Вообще-то это случилось не так уж и давно. События крупные, поэтому до сих пор многим любопытные. Современную историю преподавали ограниченно, стараясь не особо раскрывать детали произошедшего конфликта. Конечно, в общих чертах тему обмусолили все, кто только смог. А сколько лишнего понапридумали, не разобраться. Одно точно. Нынешнего хранителя миров уважали. Он многое наладил. «А еще, судя по портретам, он тот еще красавчик». «Но ну, о чем это я вообще?» «Раскатала губу!» «Пора вернуться к реальности!» На первом этаже в огромном зале народа оказалось еще больше, чем на улице. Шумно, фон магический повышен. «Сегодня какой-то приемный день?» «Чего они все такие заведенные?» «Хотя рабочие часы, мало ли чем занимаются эти маги. «Не отставайте!» «Велел мне телепортист». Я поспешила за человеком, стараясь не отвлекаться. Он уверенно толкнул дверь с табличкой «Только для сотрудников». Магия определила его быстро, без задержки. Значит, он не первый раз туда заходит. А вот меня чуть кольнуло. Нити считали ауру и запомнили. Раз не шарахнуло, значит, пропуск мне был уже выдан. Это хорошо. Не хотелось бы получить болезненный удар и улететь в кого-нибудь, когда защита оттолкнет разве вы не только до стражи должны были меня проводить?» — вспомнила. «Все верно», — подтвердил мужчина. «Ваша начальница поздно вас привела. Договоренность была с другой сменой стражи. Теперь я очень опаздываю, поэтому дальше разберетесь сами. Хорошего дня!» «Но...» — начала было. Ха? Телепортист смылся, оставив меня одну. «Демонова магистр Сарик! Небось могла вовремя меня позвать!» В ее манере специально или нет отвлечься, поставить сотрудника в шаткое положение, а если что, виновата, конечно, не она. Бесит. Дальше меня ждали длинные коридор и куча дверей. Где подписаны и где нет. Теоретически мне надо было найти что-то наподобие отдела кадров. Хорошо на всеобщем написано, а то иначе ничего бы не поняла. Так, не то и, и это, это тоже не то. О, нашла! Радостно улыбнувшись находки, подкинула сумку, чтобы ремень удобнее лег на спине, и постучалась в дверь. Она засветилась и открылась сама. Я аккуратно толкнула деревянное полотно внутрь. Похоже на небольшую приемную комнату, несколько стульев и дальше еще одна дверь. Хм, ну ладно, сяду тут. Входите! Раздался скрипучий голос, когда моя пятая точка почти дотронулась до твердой сидушки. Тут же выпрямилась и поспешила в следующее помещение. Это оказался небольшой кабинет в сиреневых тонах. За столом напротив не молодая женщина, скорее всего, человек. Лицо с острыми чертами. Ощущение от нее исходило... М -м -м, грозное. Еще этот нос, который к кончику был немного удлинен и загнут, словно клюв. Но не стоит судить по внешности. Вдруг ее обладательница вполне себе добрая? «Имя?» Сказала она, взглянув на меня строгими карими глазами. Леди Кимналь Антер, произнесла я, не найдя мебели, чтобы присесть и остановившись в центре. Тип организации! назвала следующая женщина. Она ничего не записывала, просто смотрела на меня, замерев с пером в руке. Магическое лицензирование, ответила, глядя над ее головой на стол, на стены рядом, но не на нее. «Кто оповестил вас о подряде?» спросила блондинка. «Магистр Варьеза Сарик». «А вот как?» протянула человек, откинувшись на спинку стула. «И зачем ты ему сдалась, интересно?» «А что, простите?» не поняла, что имеется в виду. «Чем ты занимаешься на своей работе, Антар?» задала вопрос хозяйка кабинета. «Хм... «Я вообще-то леди!» «Веду учет лицензий, проверяю допуски тварей в случае работы с материалами исторической важности и обрабатываю выданные разрешения», — перечислила основные запросы. «Все это, если параметры старше тысячи лет», — сотрудница кивнула. «А, например, лицензия без срока действия, выданная тысячу лет назад», — поняла она. «И много вас таких?» «Ведущих учет много!» — кивнула. «Тех, кто фиксирует старые случаи, нет!» «Ясно!» — протянула она с нажимом, словно меня не ждала ничего хорошего. «А, а в чем дело?» — решилась спросить. «Ни в чем!» — отрицательно помотала головой так и не представившаяся. «Бери вот это!» Залезла женщина в один из ящиков стола и достала зеленый кристалл, после чего кинула мне. Я легко поймала и пригляделась к артефакту. Никакой энергии не ощущается. Пустышка, что ли? «Тебе нужно найти магистра Савея. Тень. Высокий брюнет с серыми глазами. Предпочитает ходить в темно-бордовой мантии. Сейчас должен быть на втором этаже в левом крыле. Поняла?» «Да тут высоких брюнетов с серыми глазами, раз и тени каждый второй!» «Если что, спросишь кого-нибудь, пробегающего мимо!» Сделала хозяйка кабинета неопределенный жест рукой. «А теперь иди, не занимай мое время!» «А с этим мне что делать?» — имела в виду Кристалл. «Магистру Савею покажешь!» — ответила она, махнув рукой в сторону двери. «Иди уже!» «Спасибо!» — заставила я себя вежливо произнести и покинула комнату. В коридоре вздохнула, еще раз посмотрела на артефакт, чувствуя исходящую от него прохладную энергию, после чего направилась обратно в общий зал. Там была большая лестница, ведущая наверх. Воспользуюсь ею. Только я хотела преодолеть первый десяток ступенек, как кристалл в руке резко нагрелся. Прежде чем из него вырвалось нехилое количество энергии, успела выронить его на мраморный пол и поднять часть стандартного щита. Дальше короткий испуг, острая боль и темнота.